Глава вторая Едва управились мунгаловцы с Синокосом, как было получено предписание атамана отдела. В нем приказывалось начать в свободное от работы время строевое обучение молодых казаков, которым исполнилось по 18 лет. Так набралось около 40 человек. Их разбили на два взвода, и каждое воскресенье, выбранные на сходке взводными командирами Петрован Танких и Никифор Чипалов, гоняли их по площади до седьмого пота. Из станичного арсенала Каргин привез учебные винтовки и пики. И холостеж, обученная шагистике, принялась постигать такую премудрость, как разборка и сборка оружейного затвора, зубрежка названия каждой из семи его частей, владение шашкой и пикой. Освободили от обучения только явных коллег. Роману не повезло, Угодил он во взвод Никифора, который относился к нему с нескрываемой неприязнью и донимал его не мытьем, так катаньем. Он следил за каждым его шагом, распекал и наказывал за малейшую ошибку. А наказание было известное — дополнительная порция шагистики и бега. Бегал Роман по площади, лило с него семь потов, в то время как остальным давалась передышка. Никифор неотступно следил за ним, то и дело покрикивал. — Бегом! Шагом! «Бегом! Шагом!» Особенно старался он, когда за учением наблюдали старые казаки. Угодить на придиру взводного было немыслимо. Роман терпел и не вытерпел. Он попросил Каргина перевести его во взвод Петрована. Но Каргин только посмеялся над его просьбой. Узнавший об этом Никифор решил окончательно доконать Романа. С каждого занятия уходил Роман в мокрой рубашке с подсекавшимися от усталости ногами. Он заметно осунулся, стал неразговорчивым и раздражительным. Однажды Никифор придрался к нему за неправильно сделанный ружейный выпад. Роман возмутился и запальчиво крикнул. — Что ты все придираешься и придираешься? Не по правде ведь это! Вон ваш Алешка всем на пятки наступает, а ты ему ни слова! Никифор топнул ногой, замахал кулаками. — Молчать! Молод, чтобы меня учить! Слушай мою команду! «Налево, кругом!» Роман потемнел от бешенства, но команду выполнил. Никифор приказал ему отойти к забору и стать на часовую выстойку под шашку. Ребятишки, которые постоянно торчали на площади, немедленно окружили Романа. Они сгорали от любопытства узнать, за что он наказан. Но самое неприятное было впереди. Скоро в церкви кончилась обедня, и оттуда густо повалил народ. Увидев наказанного Романа, многие захотели взглянуть на него поближе. Проходя мимо, одни насмехались, другие притворно сочувствовали. Лицо Романа горело, шея покрылась липким потом, ныли от напряжения ноги и все чаще подрагивал в занемевшей руке клинок. Он глядел на проходивших мимо людей, и они сливались в его глазах в цветные пятна, а их голоса доходили до него, как из-под земли. Никифор издали наблюдал за ним». Разодетые в чесучу и сукно богачи с царской улицы остановились поглядеть на Романа. Платон Волокитин с усмешкой кинул ему. «Что, как бык, в землю уставился! Стыдно рожи-то небось! но-но, поморгай своими непутевыми глазами! Никифор не отец, он тебя живо уму-разуму наставит!» Роман заскрежетал зубами от бешенства и на силу удержался от искушения броситься на Платона с клинком. Сам, не замечая того, переступил он с ноги на ногу, и из груди его вырвался вздох. Никифор немедленно подбежал к нему, принялся грозить. «Ты у меня не топчись, не то еще часок прибавлю!» «Так его, Никифор, так!» — прорычал Платон. В это время от церкви подошли низовские казаки, соседи Улыбиных. Семен Забережный протолкнулся вперед, хрипло спросил Никифора. «Представление устраиваешь?» «Эх ты, как был сукой, так сукой и остался!» «Но-но, полегче!» — огрызнулся Никифор. «Не тебе меня учить, как службу исполнять. Проходи давай!» Семен передернул плечами, подошел к Никифору вплотную. «Что-то на войне ты не такой храбрый был. Чего здесь расхрабрился?» «Шибко не задавайся, командира из себя не строй!» «Ты ведь паря тыловая крыса, писарская душа, а не командир!» «Тебе самого надо семь лет учить, пока из тебя казак получится!» Низовские дружно захохотали, Верховские насупились, притихли. Связываться с Семеном охотников не находилось. Никифор растерянно глядел на Семена, не зная, что ему ответить. К толпе подошел Каргин. Никифор бросился к нему, начал жаловаться на Семена. Каргин выслушал его, недовольно хмурясь и покусывая кончик уса, потом спросил Семена, «Какого черта занятия мешаешь?» «Тут не занятие, а цирковое представление», — показал Семен на романа. «Никифор фокусы над Ромкой устраивает. На посмешище его выставил». «За что наказал парня?» — повернулся Коргин к Никифору. «Плохо соображает. Весь взвод мне портит». «Не он тебе взвод портит, а ваш кривопятый Алешка. Ромку хоть сейчас в гвардию, а из Алешки обозника даже не выйдет». «Верно. У него одни сынки, другие пасынки». поддержали Семена Низовские. «Такого командира поганой метлой гнать надо!» Каргин, не говоря ни слова, повернулся к Роману. «Казак Улыбин! Стоять вольно!» Роман радостно вздрогнул, опустил клинок и, переводя дыхание, ловко кинул его в ножны. «Молодец!» — отметил про себя Каргин и приказал ему. «Иди к Петровану и скажи, что я перевел тебя в его взвод». Довольный таким оборотом, Семен выразил Каргину свое одобрение. «Правильно поступил атаман. Писарям в таком деле потакать нечего». Но Верховские загудели все разом. Платон зычно забасил. «А по-нашему неправильно! Ты, атаман, из Никифора дурака сделал! Где же у тебя дисциплина? Так с парнями сам черт не сладит!» Ободренный заступничеством Верховских, Никифор опрометчиво напал на Каргина. «По Сенькиной дотке, Елисей, пляшешь! Я старый урядник и георгиевский кавалер! Нечего было меня перед каким-то сопляком позорить!» Каргина это взорвало. Он решил круто оборвать Никифора, показать ему, что не живет чужим умом. А полив его тяжелым взглядом, Каргин приказал. «Урядник Чипалов!» «И без тебя знаю, что урядник!» горячился Никифор, не желая уняться. Властно и жестко Каргин усмирил его. «Приказываю стоять смирно. Ты разговариваешь не с приятелем, а с атаманом!» Неожиданный окрик сразу образумил Никифора. Он отшатнулся назад, кинул руки по швам и замер. Отчеканивая каждое слово, Каргин принялся распекать его. «Много думаешь о себе, урядник! А знаешь, что ты наделал, господин Георгиевский кавалер? Закон переступил вот что!» «Пока не принял казак присягу, его даже генерал не смеет под шашку поставить. А ты поставил. Должно быть, по гауптвахте заскучал. Не бойся, за это как миленькому тридцать суток приварят, если дел уход дать. Понятно? Я ведь их не знаю, законов-то. Мое дело обучать казака, раз я на то поставлен. А раз не знаешь, так не говори, что я по чужой дудке пляшу. Можешь идти». Никифор отошел от него и смешался с толпой Верховских. Провожая его взглядом, Каргин заметил, что его оттопыренные уши краснели, как раскаленные пятаки. «Не понравилось видать проборка уряднику», — позлорадствовал Каргин про себя, но, вспомнив, что это означало ссору с Чипаловыми, стал обвинять себя в излишней горячности. Ссориться с ними без особой в том надобности не следовало. Пока донимал он Никифора, на площадь пришел Северьян, которому сообщили низовские ребятишки, что Роман поставлен под шашку. Шел Северьян за тем, чтобы поругать и постыдить сына. Но узнав, что наказал его Никифор напрасно, он вздохнул с облегчением. В это время и увидел его Каргин. Досадуя на свою ссору с Никифором, он подошел к Северьяну и на нем излил свою досаду. — Купил сыну коня! — «Не успел Елисей Петрович. Только-только с синокосом управился». «О чем же ты думаешь? На кого надеешься?» — повысил голос Каргин. «Даю тебе сроку четыре недели. Вывертывайся, как тебе угодно, а коня заводи. Я за тебя отвечать не хочу». «Достаток Елисей Петрович не позволяет, а то я тянуть не стал бы. Брось прибедняться. Многие не лучше тебя живут, а сыновей справили». — Смотри, через четыре недели проверю, — сухо бросил на прощание Каргин. Проводив его взглядом, Северьян пожаловался соседям. — Вот загвоздка. Прямо хоть быков со двора своди. — А как без быков жить станешь? — спросил Семен. Северьян удрученно пожал плечами. — Да, без быков пшеничных булок не поешь. И чего это Каргин несет на меня? Мог бы до нового хлеба повременить, а он вынь да положь. «Атаман! Власть свою показывает! Да и где ему понять, если у него посеву севу тридцать десятин, а у тебя от силы восемь?» В тот вечер улыбины долго совещались всей семьей. Северян горячился, ругал войну, атамана и богачей, которые ехидно посмеивались, когда разносил его каргин. Авдотья во всем поддакивала ему. Но едва он заикнулся о продаже быков, как она напустилась на него и твердо заявила, что продать их не даст. «Тогда придется Гнедова и одну из коров на базар выводить». «И корову не дам!» — закричала она. «Их у нас не десять, а две! От одной мы молока в глаза не увидим!» «Опять двадцать пять!» — развел Северьян руками. «А что же тогда нам делать?» Авдотья уткнула лицо в ладони и запричитала на взрыд. Вволю наплакавшись сказала. «И быков мне жалко, и коровы! Не могу я!» «Сами решайте!» Андрей Григорьевич все время помалкивал. Искать выход он предоставил сыну и невестке. Но, видя, что они никак не договорятся, сокрушенно вздохнул и вынес решение. «Продадим корову и гнедова. Жалко с ними расставаться, только вы не жалейте. Зубы стисните, а не жалейте. Сына на службу надо с легким сердцем снаряжать».